Глава восемнадцатая Деагуста вошел в приемную морга, стараясь дышать ртом. Следовавший за ним Пендергаст быстрым взглядом окинул комнату и с опустился на один из уродливых пластиковых стульев, стоявших у стола, заваленного потрепанными журналами. Взяв журнал поновее, спецагент перелистал страницы и углубился в чтение. Деагуста сделал круг по комнате, потом другой. С Нью-Йоркским Моргом у него были связаны самые неприятные воспоминания. А то, что сейчас произойдет, лишь увеличит их число. Его раздражало наигранное спокойствие Пендергаста. Как можно оставаться таким безразличным? Взглянув на спецагента, он увидел, что тот с явным интересом читает мадемуазель. — Что это вы там вычитали? — с раздражением спросил он. «Здесь очень интересная статья о неудачных первых свиданиях. Это напомнило мне об одном деле, которое я расследовал. На редкость несчастливое первое свидание окончилось убийством и суицидом», — сказал Пендергаст, покачав головой, после чего продолжил чтение. Сложив руки на груди, Дагуста пошел по третьему кругу. «Винсент, сядьте. Старайтесь проводить время с пользой». «Терпеть не могу это место». Ненавижу его запах и даже сам вид. Сочувствую. Здесь мысли о смерти становятся слишком навязчивыми, не так ли? Пошелестев страницами, Пендергаст снова погрузился в чтение. Прошло еще несколько томительных минут, прежде чем дверь морга открылась, и на пороге появился Бекштейн, один из здешних патологоанатомов. — Слава богу! — мысленно произнес Диагоста. Он был рад, что вскрытие делал Бекштейн лучший из тех, кто здесь работал, и, к тому же, вполне нормальный парень». Стащив перчатки и маску, Бекштейн бросил их в мусорный бак. «Лейтенант, агент Пендергаст!» — приветствовал им пришедших, не подавая руки. Рукопожатия в морге были не приняты. «Я к вашим услугам». «Доктор Бекштейн, спасибо, что смогли уделить нам время», — начал Деагуста, беря инициативу в свои руки. «Не стоит благодарности». «Сообщите нам о результатах вскрытия!» но только без этих ваших словечек». «Конечно. Вы не хотите осмотреть труп? С ним еще работает прозектор. Иногда бывает полезно». «Нет, спасибо», — решительно прервал его Деагоста. Он почувствовал, что Пендергаст пристально смотрит на него. «Нет уж. Идите-ка вы все подальше», — мысленно выругался лейтенант. «Ну, как хотите. На трупе обнаружено четырнадцать ножевых ранений, при жизни на кистях рук и предплечьях, в нижней части спины и одно проникающее ранение в сердце. Я могу представить вам схему их расположения. В этом нет необходимости. А после смерти были какие-нибудь ранения? Ни одного. Смерть наступила сразу же после удара в сердце. Нож вошел горизонтально между вторым и третьим ребром под углом 80 градусов. Он повредил левое предсердие, легочную артерию и рассек артериальный конус на вершине правого желудочка, вызвав обширное кровотечение. — Я понял, — сказал Диагост. — Вот и отлично. Получается, что убийца достиг своей цели, то есть убил жертву и этим ограничился. Это утверждение вполне соответствует фактам. — А что вы скажете об орудии убийства? — Длина лезвия — 10 дюймов, ширина — 2 дюйма. Очень массивная. Похожая на большой кухонный нож. Или нож, которым пользуются аквалангисты. Дея Коста удовлетворенно кивнул. «Что-нибудь еще?» Токсикологический анализ крови показал содержание алкоголя в допустимых пределах. Никаких наркотиков или посторонних веществ. Содержимое желудка об этом не обязательно. Бекштейн, казалось, не решился о чем-то сказать. В глазах его читалась какая-то растерянность. — Что-то еще? — с нажимом спросил Диагоста. — Да, я пока не составлял протокол, но есть одна странная вещь, которую не заметили медэксперты. — Продолжайте. Патологоанатом опять засомневался. — Я бы хотел вам показать. Мы еще это не трогали. Диагоста слегка поперхнулся. — А что это? — Позвольте, я вам покажу. Не знаю даже, как это описать. — Конечно. — вмешался Пендергаст, делая шаг вперед. «Винсент, если вы предпочитаете остаться здесь, я иду!» — пробурчал Деогоста, сжимая зубы. Бекштейн провел их через двойные стальные двери в большое помещение, облицованное плиткой. Надев маски и перчатки, они проследовали в одну из прозекторских. Там Деогост увидел прозектора с визжащей электропилой в руках, склонившегося над трупом. «Рядом лаборант-препаратор!» Ел рогалик с копченой лососиной. На втором секционном столе были разложены внутренние органы с бирками. Деогосто судорожно взглотнул. «А, вы как раз вовремя!» — приветствовал лаборант Бекштейна. «Мы собирались покопаться в кишках». Поймав тяжелый взгляд патологоанатома, парень осекся. «Извините, я не знал, что у вас гости!» Ухмыльнувшись, он снова вцепился зубами в рогалик. В комнате пахло формалином, рыбой и фекалиями. — Джон, я хочу показать лейтенанту Де Агосте и спецагенту Пендергасту э предмет, который мы обнаружили, — обратился к прозектору Бекштейн. — Нет проблем. Выключив пилу, прозектор отступил в сторону. Сделав над собой усилие, Де Агоста медленно подошел к столу и взглянул на труп. Все оказалось еще хуже, чем он себе представлял. Гораздо страшнее, чем в самых кошмарных снах. На столе лежал бил Смитбек, мёртвый, голый и выпотрошенный. С головы был снят скальп с тёмными спутанными волосами. На обнажившемся черепе виднился полукруглый след от пилы. Тело было вскрыто, рёбра раздвинуты, все органы удалены. Дагуста опустил голову и зажмурился. — Джон, будьте любезны, вставьте в рот расширитель. — Один момент. Дагуста продолжал стоять с закрытыми глазами. «Вот, посмотрите!» Он открыл глаза. Рот трупа был растянут каким-то остальным приспособлением. Бекштейн направил светлампы в ротовую полость. В язык Смитбека был вотнут рыболовный крючок с наживкой из перьев. Дагосте невольно наклонился, чтобы рассмотреть его получше. К тыльной стороне крючка был прикреплен шарик, свернутый из светлого шпагата, на котором был нарисован крошечный ухмыляющийся череп. На шейке крючка висел маленький мешочек, похожий на пилюлю. Дагуста взглянул на Пендергаста. Агент пристально смотрел на раскрытый рот трупа, и в его серебристо-серых глазах сквозило необычное для него беспокойство. И не только оно. Дагусте показалось, что в его взгляде было сожаление, сомнение, горе и неуверенность. Пендергаст как-то весь обмяк словно отчаянно надеялся, что ошибся, а потом с ужасом убедился, что был абсолютно прав. Повисло долгое молчание. Наконец Диагоста повернулся к Бекштейну. Он вдруг почувствовал себя старым и ни на что не годным. «Это надо сфотографировать и исследовать. Изымите это вместе с языком. Крючок вынимать не надо. Я хочу, чтобы судмедэксперты провели анализ, открыли мешочек и сообщили мне его содержимым Не переставая жевать, лаборант заглянул до гостя через плечо. «Похоже, здесь какой-то псих орудует. Прямо находка для пост», — заметил он, громко хрустя рогаликом. Диагоста резко повернулся к нему. «Если об этом узнает пост, я лично прослежу, чтобы тебя опекли туда, где ты всю жизнь будешь печь эти проклятые рогалики, вместо того, чтобы жрать их». «Эй, полегче там, прошу прощения». «Какой вы нервный!» — пробормотал лаборант, ретируясь. Стрельнув над Агосту глазами, Пендергаст выпрямился и отошел от трупа. «Винсент, я совсем забыл, что мне надо проведать мою дорогую тетушку Корнелию. Вы не составите мне компанию?»